долго в упор смотрит на своего короля и его семейства казалось свите непристойным, дерзким, крамольным, недопустимым. Кроме всего прочего, Войя, он и сам бы не мог сказать, почему, вопреки этикету и собственному обыкновению, был в рабочей блузе. А теперь он сверх всего позволил себе добавить. Осмелюсь обратиться еще с двумя просьбами. Если бы его королевское высочество младшего инфанта одеть в ярко-красное, это было бы в равной мере выгодно и для вас, ваше величество, и для его королевского высочества. Затем весь портрет в целом очень выиграл бы, если бы его королевское высочество наследный принц был бы не в красном, а в светло-голубом. — Красный цвет — это цвет моего генеральского мундира, — возразил Дон Фернандо, — мой любимый цвет. «Изволь быть в голубом!» — сухо сказала королева. Дон Карлос примирительно заметил. «Зато если Дон Франциско ничего не имеет против, ты можешь надеть вдвое больше ленты орденов и орден Золотого Руна тоже». «На вас, ваше королевское высочество, будет падать яркий свет. Ордена и ленты так и засияют!» — поспешил успокоить его Франциско. «Быстро!» Сделал он набросок, затем заявил, что должен будет просить членов королевской фамилии еще два-три раза позировать ему по отдельности или небольшими группами, всех же вместе. Он побеспокоит еще один раз для последнего большого этюда в красках. — Согласен, — сказал король. И в эту ночь Гои не спалось. Нет, он не будет изощряться и писать всякие выдумки, как в Анлоо, и никто не посмеет сказать, что Гойе не дозволено то, что было дозволено Веласкесу. Веласкес — великий мастер, но он мертв, — думал Франциско почти с торжеством, и время сейчас другое, и я тоже не из маленьких, и я жив. И внутренне ликуя, Ясно видел он в темноте то, что хотел написать. Непокорные краски, которые он укротит, сведет воедино, видел всю мерцающую, трепетную гамму, и среди этого фантастического сверкания лица жесткие, обнаженные, отчетливые. Еще до того, как Гойя приступил к отдельным наброскам, он был приглашен к королевскому камерарию, маркизу де Алиса. Тот принял художника в присутствии казначея дона Родрико Солера. «Я должен сообщить вам, господин придворный живописец, некоторые сведения», — заявил маркиз. Он говорил вежливо, но куда-то в пространство, не глядя на Франциско. «Хотя имеются основания считать ее высочество» доню Марию Антонио, наследную принцессу Неаполитанскую, невесту его королевского высочества, наследного принца Дона Фернандо. Однако переговоры между высокими договаривающимися сторонами не пришли еще к завершению, и посему возможны перемены. И ввиду этого мы сочли желательным предложить вам, господин придворный живописец, изобразить ее высочество невесту с несколько неопределенным, так сказать анонимным лицом, чтобы в случае каких-либо перемен дама, нарисованной на вашей картине, могла бы олицетворять другую высокую особу. Вы меня поняли, господин придворный живописец? — Да, ваше превосходительство, — ответил Гойин. — Кроме того, — продолжал маркиз де Деориса, — указано, что число особ королевской фамилии, коим надлежит быть изображенными на картине, составляет тринадцать ежели считать будущего престола наследника Пармского, пока еще находящегося в младенческом возрасте, а также их высочество отсутствующих инфантов. Разумеется, высокие особы, коим надлежит быть изображенными, стоят выше всяких суеверий однако этого нельзя сказать о возможных зрителях, поэтому желательно было бы, чтобы вы, господин придворный живописец, как-то уже делалось на прежних подобных же портретах, «Изобразили на картине также и себя, разумеется, на заднем плане. Вы меня поняли, господин придворный живописец?» Гоя сухо ответил. «Полагаю, что да, ваше превосходительство. Приказано, чтобы я тоже фигурировал на картине, скажем, стоящим за мольбертом где-нибудь на заднем плане. Благодарю вас, господин придворный живописец».